Диалог. Эту запись своего разговора с женой в ночь с 28 на 29 июля 1898 года Толстой намеревался послать Т.А. Кузьминской, поэтому запись сделана в форме письма к ней. Однако Толстой не отослал ее, и запись осталась в его бумагах. Разговор шел об отношениях С. А. Толстой с, с. И. Танеевым.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 И Бог даст уничтожиться. Она. Не могу я не говорить. Не слишком тяжело жить под вечным страхом. Теперь, если он заедет, начнется опять. Он не говорил ничего, но, может быть, заедет. Известие, что он приедет, как всегда бывало, может быть, в действительности, наверное, было мне очень тяжело. Только что хотел не думать об этом, как опять это тяжелое посещение.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 У тебя нет этого нравственного судья, и потому не будем говорить. Два часа. Долгое молчание. Она. Ну вот, я спрашиваю тебя совершенно искренно, Какое мое чувство и чего бы я желала? Я желала бы больше всего, как то, чтобы он раз в месяц приходил посидеть, поиграть, как всякий добрый знакомый. Я.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 И потом рыдание, смех, шептание, бессмысленные и, увы, притворные слова. Голова треснет. Вот здесь, где ряд, отрежь мне жилу на шее. И вот он, и всякий вздор, который может быть страшен. Я держал ее руками. Я знал, что это всегда помогает. Поцеловал ее в лоб. Она долго не могла вздохнуть. Потом начала зевать и вздыхать. И заснула. И спит еще теперь.